48. -й. «Сын мой, влиянием чужим влияние мое противопоставим, чтобы моим защититься от чужих и враждебных. Мое принимается сердцем, сердцем же и чужие отражаются. Влияет все, значит, всему и противопоставим владыку. Он воин в тебе, ты воин, когда в нем». Без него обыватель, как все. С ним его сын, его воин, его ученик, те, кто с ним называем своими. Владека любит своих воинов. Конечно, каждый следующий за мной воин, борющийся за утверждение нового мира в сознании своём и сознании людей. Новый мир утверждается вечно, пока разворачивается спираль эволюции. Наша борьба вечна. Кто-то думает, достичь вы и сложить оружие, но за шестой идёт седьмая, за седьмой круг новый, за ним снова семь раз и снова круг следующий. Где же конец у утверждённого нового в сознании? Конца нет. Завещена беспредельность. Сознание раз навсегда надо настроить на волне бесконечного совершенствования и себя, и окружающего, и в ритм сменяющих со спиральных волн войти духом. Слова «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть, как Отец мой и Отец ваш, Отец космический». указывают на беспредельность возможностей совершенствования и утончения аппарата человеческого микрокосмоса человека со всем его семиричным делением во всех условиях, всё более разрежающегося и утончающегося состояния окружающей материи внешнего мира и материи его оболочек. Материю следует понимать в её энергоатомистическом аспекте. бесконечной градаций утончений. Каждая планета даёт свою шкалу разновидности по лучам беспредельного спектра утончений. Аспекты высших энергий столь тонки, что недоступны постижению умом человеческим настоящей ступени. Так можно сказать, что дары эволюции неисчерпаемы, нельзя замыкаться на настоящей ступени, достигнутой ибо за ней идет следующее, за следующее новое, и так без конца. Нужно научиться прозревать в будущее человечество. План учителями знания дан. В нем ключ к решению задач определенной ступени эволюции. План неизбежен и не приложен, и указывает на единый путь к свету высших энергий. С вершины этого плана ясно видно направление эволюции. И всё происходящее в мире обусловливается непреложностью этого направления. Шестая на рождается и победит пятую. Пятая уйдёт стань шестой, наделённая открытым лотосом сердца и зажжёнными центрами. В муках рождается как дитя новое сознание. Бу ней путь далёкий и сияющий. Путь утверждения способности новых Но моменты рождения тяжки. На дне чаши каждого младенец и ему на родится надлежит. Надо врасти в план владык, слиться с ним и стать его неотъемлемой частью. Во главу угла жизни надо поставить задачу проведения его в жизнь в микрокосме своём и микрокосме планетном. Думают люди о планах малых, Но и они хороши, если сливаются с планом великим, не противоречи ему. Так и смотрите. Если план малый человеческий осуществляет план великий, значит творящее творят волю отца, волю водителя планеты, волю космическую. В плане владык выражена космическая воля, и приказ быть я Своё понимание стремятся владыки передать людям, чтобы знали, ради чего и во имя чего живут, и ради чего всё это происходит. Идущие против эволюции двигатели зла и сеятели тьмы и разложения. Волю космическую, или выражаясь языком церкви, волю Отца Небесного, надо понять как сущность основного принципа жизни, устремлённого мощно. в эволюции. Начертание космическое, запечатлённое в звёздах, утверждённое самою сущностью постоянно развёртывающееся принципы жизни заключено в каждой её явленной форме, беспредельный в своём потенциале. Беспредельно эволюции духа монады. Свет бесконечный на пути каждого духа. Основы эволюции в понимании человечества надо огненно утвердить. Надо сделать понимание это достоянием народов, дабы знали куда идти и зачем. Слепота не пониманию тёмного цикла кали-юги кончается. Свет впереди. Новые сознания растут мощно, незаметно для поверхностного взгляда, ибо сердце растёт. Но кто же из сердца может читать и видеть огни сердца народных? Но мы по огням судим. Огни возгорятся и будут возгорать, пока не сольются в хор согласованных огней к празднику воскресения духа. Смотрите сердцем, и сердцем же чуйте неизбежность грядущих и близких перемен. Они неизбежны и в согласии с планом эволюции. личную точку зрения можно отбросить, когда осуществляется план владык. Утверждению великого плана порадуемся